Глава шестьдесят Через неделю. Выключи давно это, заебало. Сигарет. Степаныч хотел было огрызнуться, но вовремя передумал. Как говорили в таких случаях восьмиклассники, засунул язык в жопу. Лёха быстро оправился от ножевого в бочину. «Зажило, как на собаке», — с неудовольствием думал физрук, на котором каждый крохотный порез бесконечно кровоточил, пульсировал жаром и никак не переставал болеть. Перечить шаману стало опасно. Спаситель его, очевидно, бесил, и по некоторым мимическим нюансам Степан Степанович понимал, что Лёха едва сдерживается, чтобы не разломать его на части. «Выручил», называется. Из беды старого друга. Магнитофон был их единственным развлечением. Телевизора в дачном домике не было, а радио издавало только злое шипение и виск. Кассеты нашлись у шамана в машине. Девятку, на которой они едва сбежали из города после стрёмных событий в гаражах, спрятали за курятником, где она, прикрытая кусками линолеума, и стояла, постепенно врастая в грязь. «Так нет, больше ничего, Лёх. Там только была татая, и этот дрочильный ещё...» Хардкор или как там его зовут? Обросший жутковатый черный бородой шаман, до этого меривший шагами домик, подскочил к магнитофону и злобно выдрал его из розетки. Мистер Малой заткнулся. Хардкор это слон любит. На сиреневых точках килограммами поеботают, уберет. Террордром или Дом я не ибо. Я говорю, слышь, это же для объебосов музыка. Под колесами, чтобы не скучно было. А он такой, да ты не понимаешь, это техно, я, говорит, качаюсь под нее чисто для ритма. А там пилево пиздец, голова отрывается, какой ритм. Он еще, слышь, отличает там одно от другого. Это типа Бам, это Маруша, это то-то, другое, пиздец. Стаканыч поковырял отросшим ногтем красно-белую синтетическую скатерть, прожженную сигаретами и засранную черными разводами. Слушать о музыкальных предпочтениях братвы ему было неинтересно, но отвлекать шамана ни в коем случае не следовало. Он мог начать по сотому кругу выспрашивать, что дословно сказал физрук Саши, как тот отреагировал и точно ли брат понял, что ему надо как можно скорее бежать из города к родителям. Степаныч честно собирался на следующий же день после неудавшегося визита отловить шаманёнка в школе и теперь уже точно все ему передать. Но визит жутковатого майора спутал все карты. Или ноги унесли спрятались в Вешенской, на законсервированной на зиму из физруковой свояченицы. «Лёш, а давай я, может, в город катнусь?» Степаныч всё-таки не выдержал и осторожно вклинился в Лёхин монолог. «Курицу на ЦГБ куплю, там, йогуртов, пиво возьму». «Пиздуй!» — саркастически перебил шаман. «Там-то тебя, товарищ майор, с дядей Колей фармацевтом и примут». Ты сам перед мусорами спалился, а они теперь по курсам, что ты со мной в близких». «Сык! Не мог главное хоть тут не пиздеть. Так нет, мы с шаманом, вась-вась». То есть Лёха из гаража слышал диалог физрука с майором. «Сиди теперь», — продолжал Лёха в заточении, ставший нехарактерно разговорчивым. «Ирин, не сиди, мне похуй». Только тогда я сначала из этой жопы сруливаю, а потом ты еще пару дней тут живешь. А после этого двигай хоть за курицей, хоть за хуюрицей. Так и так тебе в чалтере на крюке болтаться, только меня уже не варик тебе будет слить. Так, а долго еще не выдержал Степаныч? Я уж не могу, тут с души воротит. Мы так с тобой сами друг другу глотки перекусим, никаких мусоров не понадобится. «Кусака, блядь, нашелся!» Шаман нехорошо улыбнулся и на вопрос продолго не ответил. «Царь зверей!» За окнами было темно и пакостно. Южная осень окончательно вошла в фазу, когда несколько шагов по улице убивали любую обувь, а также любые штаны. Отопления в домике не было, поэтому шаман с физруком не снимали найденные в сарае телогрейки, провонявшие за неделю потом кислым табачным дымом и осенью. Дачный поселок стоял пустой, что шамана полностью устраивало. Любую машину было видно за километр, любое не по делу горевшее окно сразу обращало на себя внимание. Он подуспокоился, насколько это было возможно в сложившейся ситуации. В такой жопе их точно не найдут. Дача была записана на давно покойную сестру Физруковой жены, сама жена объявила Степанычу бойкот, и искать бы его не стало. Так что оставалось только выжидать и надеяться, что с младшим братом всё в порядке. Лёха пару раз доходил до сельпо и посредством природного обаяния убеждал продавщицу разрешить ему воспользоваться телефоном. В ростовской квартире трубку никто не брал. «Оно и понятно», — говорил себе шаман. Малой дисциплинированно срулил в Новошахтинск. «Звонить соседям родителей, чтобы в этом удостовериться Лёха не стал». Во-первых, потому что те могли в очередной раз с шамановыми разосраться, а во-вторых, потому что боялся услышать, что брат не доехал. Что делать в этом случае, он не знал. «А ты что то Степашка?» Единственным громоотводом для Лёхи поневоле стал физрук. «Коль тебе в вёшках не сидится? Тебе дома жена такой пропиздон вставит, что лучше, походу, сразу на сдаться Это было похоже на правду. Когда Степаныч набрался смелости позвонить домой, из трубки на него вылился поток лая, контрапунктом в котором проходила фраза Валик своей шлюхи. Обиднее всего, что никакой шлюхи у Стаканыча не было. Физрук подозревал также, что он больше не физрук. Несколько дней от гула, которые он взял в школе после Танэса, давно закончились, а выходить на связь с директрисой и пытаться как-то объяснить ситуацию... У него не хватало духу. Неожиданно для себя Степан Степанович заплакал от безысходности и желания накатить. Бухать шаман запретил. Жил бы себе как жил, а теперь ни семьи, ни работы. Выручил называется друга в трудную минуту. Да и какой он друг? Школьный гопник, бандит, уголовник. Ладно, слышь. Не труби. Шаман не знал, как утешать плачущих. Младший брат был ребенком спокойным и даже в младенчестве почти не хныкал. А истерящую Кристину и ее многочисленных предшественниц он предпочитал просто выставлять за дверь, пока не успокоятся. Степашку же ему вдруг стало без базара жалко. — это... Иди реально сама возьми. На душе хуёво. Бахнем по полста. Не прекращая всхлипывать, Стаканыч молча поднялся, вышел за порог, влез в облепленные комьями грязи говнодавы и пошел через улицу к самогонщику дядь Миши. Как часто бывает в таких случаях, пополста превратилась в долгую и мутную пьянку, отягощенную тем, что есть было особо нечего. Тушенка уже не лезла, буханка черного хлеба по консистенции напоминала кирпич. Лёха накидался моментально. Ведь он не любил и делал это только по социальным бандитским надобностям. Плюс был еще слаб после ранения. Самогон дядь Миша делал повышенной злоебучести. Голова от него становилась тяжелая, щеки тянуло к столешнице, но язык развязывался только так. Точнее, развязался он только у шамана. Степаныч в вопросах Синьки был человеком опытным. Он кивал, неопределенно мычал и задавал вопросы, на которые трезвый Леха еще ни разу ему не ответил. «Так а, я не пойму, Леша, что ты сам к родителям не рванешь? Брат, там уже отсиделись бы нормально, чем тут вот это вот...» «Где находится Саша Шаманов, и жив ли он вообще физрук не знал и задумываться об этом не хотел?» «Братан, там тема пиздец!» — буровил Шаманов, прикрыв глаза. «У меня там по движением свои ходы были...» «Атаманы знаю. Они там на положниках как эти, слышь Самураи. Смотрел убийца Шогана? У меня кассеты есть. Приколи, потом там глянуть. Там вначале охуеваешь, непонятно ничего, а потом, слышь, подожди, так чё казаки?» Физрук технично перевёл разговор в нужное русло. «Казаки при понятиях своих. На меня им пухло, а за малого порубят нахуй. Фармацевт, не фармацевт. Там не бригада у них даже, а это, как сказать, чисто взвод». Даже в мусоров на них очко жим-жим, Хотя у них, слышь, шашки, говно, из рессор вытачивают чисто для красоты. Мне подарили там. Походу, спонтом в казаки посвятили. Так она хуйня хуйнёй. Я замахнулся бревно рубануть, так там ручка в одну сторону, лезвие в другую. Чуть жопу себе не отрезал. Пацаны неделю стегались. Ах как же они, ну, без шашек порубят? Как? Как дурак. Хоть ты лезешь, Степашка? — Да хуя ж знать, скоро состаришься. — Только не успеешь же. Физрук понял, что перегнул. К счастью, Лёха был уже в полное говно и быстро терял нить беседы. Нужно было успеть узнать побольше до момента, когда он вырубится. — Лёша, ты говорил, пару дней, ещё перекантуемся тут и будем потихоньку выбираться? — Ничего такого Лёша не говорил. — Пару дней? Я хуй знает, братан, там за пару дней не решится. Леснись, мы еще не впадло. Степаныч аккуратно на два пальца налил в треснутый грязный стакан мутной жидкости. Самогон резко пах спиртом, чабрецом и почему-то планом. Ведьма дядя Миша между делом выращивал на участке коноплю. Леха одним глотком бахнул, сморщился и булькнул горлом, как будто собирался блевать. Надо было торопиться. — Так а чему там решаться? — наугад спросил физрук. — Все ж понятно вроде. Ему не было понятно абсолютно ничего. «Да там...» — начал Лёха. Он икнул, сдержал рвотный позыв и стал заваливаться с табуретки на бок. «Тихо, тихо, тихо!» — засуетился Степаныч, весь самогон из которого словно бы моментально выветрился. Он вскочил, зачерпнул из эмалированного ведра колодезной воды и поднёс кружку к губам Шаманова. «Давай-ка, попей водички. Не делай это. С двух стаканов не ебенился Стаканов было далеко не два. Там, короче, выдавил немного очухавшийся шаман. Когда закусились за рынок с армянами, там мусарня сгорела. На базаре, которая была, слышь, походу там тема с этой мусарней такая была. Рассказывал шаман мутно, запиная, сякая и начиная некоторые предложения сначала. Но Степан Степанович ни разу его не перебил. Из рук выпучил глаза и забыл, как дышать. Он только сейчас понял, в какой замес попал и к чему привело его импульсивное решение помочь едва знакомому, и чего скрывать, неприятному ему человеку. Скоро Лёха забормотал сонную чушь, подался вперёд и, стукнувшись лбом о столешницу, захрапел. Хорошо хоть не проблевался. «Степаныч, глядя в стену перед собой», Начислил полный стакан самогона и выпил его одним глотком, не морщась. Как жить дальше со свалившейся на него информацией, он не знал. Собственно, долго жить ему с ней в любом случае не придется. Теперь физрук прекрасно понимал, почему Шаманов не хотел ему ничего рассказывать об обстоятельствах нескладоса в бригаде фармацевта. «Надо было что-то делать». Отвратительно трезвый, несмотря на плещущиеся внутри четыреста граммов самогона, Степаныч снова влез в говнодавы и медленно, как зомби, двинулся в сторону магазина. Давно стемнело, единственную улицу опустевшего дачного поселка освещала только лампочка на крыльце дяди Миши и керосинка, стоявшая на подоконнике сумасшедшей бабки, живущей со стаей кошек несколькими домами дальше». Кто-то из кошек протяжно-тоскливо выл, как самый невыносимый в мире младенец. Сельпо формально было закрыто, но Степаныч точно знал, в любое время дня и ночи в дверь можно поскрестись и купить бутылку паленой водки, произведенной, между прочим, на мощностях то ли быка в Нахаловке. Эта информация, разумеется, не афишировалась. Еще в магазине находился единственный на весь дачный поселок телефон. Пионеры-герои перед мысленным взором Степаныча вели себя по-разному. Марат Козей психовал, размахивал руками и изрыгал проклятие. Валя Котик отворачивался, с ненавистью сплевывая. Зоя Космодемьянская просто смотрела на него в упор. В ее глазах были боль и жалость.